Моряки давно уже заделали течь в днище своего корабля, и Надежда была готова к выходу в море. Но недели шли за неделями, а дело почти не двигалось с места. Прошло полтора месяца, прежде чем губернатор наконец согласился удовлетворить просьбу Крузенштерна и разрешил морякам гулять по берегу. Но, конечно, он не позволил им ходить куда угодно – Для прогулок русских моряков на берегу среди пустырей было отведено место в 40 шагов длины и 20 шагов ширины. Место это обнесли широким крепким забором и поставили кругом вооруженную стражу. Моряки могли там гулять по измятой траве вокруг единственного дерева. Причем, когда шлюпка надежды отвозила моряков в это место для гуляния, ее всякий раз сопровождало целое флотилия лодок, полное солдат. Естественно, что подобные предосторожности отбивали всякую охоту выходить на прогулку, и кулачок суши, отведенный русским морякам, пригодился только одному человеку — астроному Горнеру, который отвез туда свой телескоп и устроил там временную обсерваторию. «Там, по крайней мере, нет качки», — объяснил Крузенштерну Горнер. «Скачающиеся палубы очень трудно смотреть на звезды в телескоп». Рязанову поселиться на берег разрешили еще позже — Японцы все отговаривали с тем, что они не могут подыскать помещение, достойного такой важной особы, как русский посол. В конце концов, через два месяца после приезда японцы выполнили эту просьбу Крузенштерна. Они выбрали на самом берегу небольшой двухэтажный домик, стоявший особняком от других, и обнесли его со всех сторон толстым крепким забором. Забор этот отгораживал дом даже от моря. Единственные ворота, прорубленные в заборе, выходили к воде и запирались большим замком, ключ от которого находился у начальника японской стражи. Когда забор был готов, Крузенштерна известили, что посол может переехать в дом. Крузенштерн никогда прежде не бывал в японских домах, и поэтому, приехав осмотреть будущее жилище посла, очень удивился. У японцев нет никакой мебели, и дом внутри был совершенно пуст. Комнаты отделялись друг от друга большими ширмами из плотной бумаги, которые свободно передвигались с места на место. Благодаря этим передвижным стенкам, живущие в доме могли по желанию придавать своим комнатам любую форму. С двигающимися стенками Крузенштерн кое-как еще примирился, но с отсутствием мебели он примириться не мог. По его приказанию в дом посла привезли с надежды стулья, столы и кровать. Переезд Рязанова в его новое жилище совершился 17 декабря. Японцы, к удивлению моряков, обставили этот переезд с чрезвычайной торжественностью и оказали русским в этот день множество неожиданных почестей. Какой-то богатый японский князь, живший в Нагасаке, прислал послу для путешествия на берег свою яхту. Никогда еще русские не видали судна, отделанного с такой роскошью – Стены кают были покрыты блестящим лаком, лестница сделана из красного дерева, пол всюду устлан драгоценными коврами, занавески перед дверьми вытканы золотом, а по бортам всего судна висели огромные шелковые разноцветные флаги с какими-то надписями. Едва Рязанов вместе со своей свитой спустился в яхту, как на носу ее был поднят русский флаг. Яхта плыла в сопровождении нескольких сотен разукрашенных лодок. В лодках сидели музыканты, которые играли на странных японских инструментах. Так въехал русский посол в свой дворец. Но как только он оказался внутри, его заперли на замок. И впоследствии всякий раз, когда Крузенштерн ездил к послу и когда посол ездил на надежду Крузенштерну, приходилось вызывать привратника и отпирать ворота. Жить с послом имело право только определенное число людей – И каждый вечер остававшихся на берегу русских пересчитывали. На другой день после переезда посла японские чиновники заявили Крузенштерну, что губернатор поручил им перевести с корабля в дом посла подарки, которые русский царь прислал японскому императору. Так как подарки эти заключались главным образом в огромных драгоценных зеркалах, не помещавшихся ни в одной лодке, для перевозки их пришлось соорудить плод из толстых бревен.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 что новоприбывшие будут сейчас салютовать на Гасахской крепости пушечными выстрелами. «Не примите этот салют на свой счет», — сказал он, «не не вздумайте отвечать салютом». Предупреждение было вздорное, потому что русские все равно не могли полить из пушек, не имея ни крупинки пороха. Голландцы начали салютовать и стреляли в течение 6,5 часов. Крузенштерна считал 400 выстрелов.